ни одним намеком не упоминал. Конечно, были разговоры о славных приключениях отца папи и его победах в гражданскую войну. Но когда дело доходило до войн нынешнего столетия, от отца немного можно было услышать. А я хотел знать, скольких врагов он застрелил и сколько битв выиграл. Я хотел увидеть его боевые шрамы и задать ему тысячи вопросов. Никогда ничего не спрашивая о войне, — не раз предупреждала меня мама. Слишком страшная эта штука. И вот теперь Рики был в Корее. Шел снег, когда он в феврале уезжал от нас. Это было на третий день после его девятнадцатилетия. В Корее тоже было холодно. Это я узнал из передачи по радио. Мне-то здесь в его постели было тепло и безопасно, а он сейчас... Сидел в траншее и стрелял, и в него тоже стреляли. Что будет, если он не вернется? Этим вопросом я мучился каждый вечер. Я думал о том, что он погибнет и начинал плакать. Мне не нужна была его постель, мне не нужна была его комната. Я хотел, чтобы Рики вернулся домой, чтобы мы опять играли в бейсбол, оббегали базы на нашем переднем дворе, бросали мяч в стену амбара. И вместе удили рыбу в Сент-Франсис Ривер. Для меня он был скорее старшим братом, чем дядей. А ребят там убивали очень многих мы молились за них в церкви В школе все время шли разговоры о войне. В данное время Рики был единственным из всего Блэк Оука, кто попал в Корею. Это окружало нас, Чандлеров, каким-то странным почетом и уважением, на которое лично мне было наплевать. Письма от Рики были, это был самый обычный вопрос, которым нас встречали всякий раз, когда мы появлялись в городе. Были или не были, значения не имело. Наши соседи просто пытались выглядеть заботливыми и сочувствующими. Отец всегда отвечал вполне вежливо, а бабка и мама даже задерживались на несколько минут поговорить о его последнем письме. А я всегда отвечала одно и то же. Ага, были, он скоро вернется. Глава шестая. Сразу после завтрака я спустился вслед за бабкой из крыльца, и мы пошли через передний двор. Она двигалась очень целенаправленно, прямо-таки доктор-бабка, совершающая ранний утренний обход и страшно довольная тем, Что в ее полном распоряжении оказался настоящий, действительно больной пациент. Спруилы сгрудились возле своего импровизированного стола и быстро поглощали пищу. Ленивый взгляд Трота немедленно оживился, когда бабка произнесла доброе утро и направилась прямо к нему. Ну, как, Трот? спросила она. Гораздо лучше, сказала миссис Спруил. Да просто отлично, сказал мистер Спруил. Бабка пощупала троту лоб. Температура была, спросила она. Трот отчаянно замотал головой. Конечно, вчера ведь никакой температуры не было, откуда ей взяться сегодня. Голова не болит? Трот явно не очень-то знал, что это такое, равно как и остальные Спруилы. Думаю, что он всегда всю свою жизнь был больной на голову. Тут мистер Спруил сам занялся тротом, вытерев ему рукой рот и смахнув каплю сладкого сарго с губы.